Глава седьмая, в которой Лиса сражается не на жизнь, а на смерть. В центре сферического помещения находилось что-то, что Марк разумом не мог понять, хотя видел он это явно. Это был вертикальный разрез, висящий в метре от земли. Он был похож на разрыв в простыне, повешенной на бельевой веревке. Если бы этой простыней был воздух, этот внеземной разрез переливался оттенками синего, зеленого, красного. Внутри него, если такое слово можно употребить, Марк видел ночное небо, перемигивающиеся звезды, туманности, бесконечные глубины космоса. А вот и врата! Катя остановилась в нескольких метрах от разлома. Она сняла подсумок и подкинула его в воздух. Когда он приземлился в Катину ладонь, на девушке уже была ее белая рыцарская броня, на которой она закрепила и ремни. «Без призванной проекции в Астрале можно умереть прямо на входе, поэтому тебе лучше призвать ее сейчас», сказала Катя Марку. Марк мысленно отметил, как хорошо шла ей как спортивная одежда, так и эти рыцарские латы. Он собрался с мыслями и уверенно сказал ⁇ Пламя! ⁇ Ничего не произошло. Меч не появился. Наручни не закрыли его руки. ⁇ Пламя! ⁇ Марк услышал отраженное от стен эхо собственного голоса. Ему стало некомфортно. «Вульпус?» — прошептал он. «Это ты там шалишь?» «Да, я что-то пропустил?» Голова Вульпуса пролетела перед Марком. «Знаете, время так быстро летит, когда тебя засовывают в бесконечную бездну чужого сознания на несколько часов. Вульпи!» Попытался оправдаться перед лисом Марк. Ты же видел, что мы тренировались и обсуждали животрепещущие темы. Нет, я не видел. Как я могу что-то видеть в бездне юношеского подсознания, куда меня убрали далеко и надолго? Катя повернулась к ним и подошла к недовольной голове лисы. Вульпус, я прошу тебя стать немного серьезнее. Мы идем в астрал. «Ты защитишь Марка там?» Лисья морда горделиво ухмыльнулась. «Я защищал Марка с самой первой секунды, как его новорожденная душа возвала ко мне, находящемуся в глубинах Астрала. Где бы он ни был, я всегда буду его охранять. Таков наш договор». «Хорошо, тогда помоги ему призвать оружие, пожалуйста». Катин Тон напомнил Марку голос его учительницы начальных классов, когда она отчитывала детей за непроизвольно вырвавшееся ругательство. «Как пожелаете, милая госпожа!» Вульпус сделал в воздухе сальто и приземлился на голову Марка. Марк почувствовал тяжесть, которая надавила на него сверху, что-то зажало нос, и холод коснулся его щек. «Думаю, что в такой форме я буду более полезен там, в Австралии. Марк попробовал коснуться своей головы, но его пальцы уперлись во что-то твердое. «Вульпи, ты что, превратился в шлем? Так я могу смотреть по сторонам и при этом защищать твою непутевую голову. Но что, если тебя кто-то сильно ударит? Ты не расколешься?» «Марк, не бойся! Удар, способный меня разбить, не оставит от тебя даже мокрого места!» «Странным образом меня это успокаивает!» Марк поднял правую руку и повторил свой призыв. Он ощутил, как от вульпуса шлема по его шее, плечам и рукам шли потоки энергии. В золотом сиянии появилась его пока что частичная броня, кинжал и щит. «Жалко, что я не могу увидеть, как ты выглядишь на моей голове, Вульпи. Дома в зеркало посмотрите, если выберетесь из астрала». Катя взяла Марка за запястье и потянула его к вратам. «Сейчас мне нужно будет сопоставить резонанс астролита в моих серьгах с резонансом врат». «Стой спокойно и ни в коем случае не отпускай мою руку!» Она протянула закованную в латы ладонь к разлому и закрыла глаза. Легкое белое сияние коснулось краев врат. Они затрепыхались в воздухе, как пламя, которое раскачивал порывистый ветер. Затем врата стали подниматься и расширяться. В одно мгновение они поглотили Катю и Марка. Кругом царила абсолютно беспросветная чернота. Марк не видел свою руку, за которую его держала Катя. Он посмотрел на свои ноги и не увидел даже их. Но когда черная дымка рассеялась, он забыл о страхе, ибо вокруг него в темно-синей бездне были звезды. Мириарды звезд окружали его. Сияние звезд было таким ярким, будто он мог потрогать их своими руками. Под его ногами тоже была бесконечная бездна и бесконечная игра огней, рассыпанных, как драгоценные камни по черному бархату. Время застыло, и этот миг, поглотивший все красоты, казался вечным. Как за мгновение это произошло, так все мгновенно и окончилось. Звездное пространство завертелось сияющими кольцами и схлопнулось. Марк снова стоял в бетонной круглой комнате, снова видел держащую его за руку Катю. «Мы переместились?» — засомневался Марк. «Все кажется обычным». Эта комната сделана так, чтобы не искажаться во время перехода. В нее мы придем, когда потребуется вернуться. Придется запоминать дорогу назад? Оставим след из хлебных крошек? Нет, Марк, в Астрале нет дорог вперед или назад. Когда-нибудь она просто появится на нашем пути. Катя подошла к гермозатвору и одновременно отпустила два рычага которые были к нему прикреплены. Ворота дернулись и начали открываться. За ними не было ни глухого Дмитрия, ни комнаты охраны, ни метро. Марк увидел построенную пещеру с таким высоким верхом, что ее нельзя было разглядеть сквозь плотные бледно-желтые облака. Пещера была полностью заросшей белыми, желтыми фиолетовыми и другими разношерстными травами, цветами, кустарниками, которые Марк никогда раньше не видел. Длинные каменные колонны сталагнатов придавали пещере величавый вид, будто он попал в зал давно заброшенного храма или дворца. Все здесь выглядело нереальным, как на картине сюрреалистов в Новой Третьяковке. Катя вытащила из сумки два плоских медальона и протянула один марку. Это осветительный прибор из серебряного, черного и желтого звездных камней. Изобретение дома соколовых. Они много чего интересного придумали. Нажимаешь на кнопку здесь, и он начинает светиться. Но еще круче то, что он может закрепиться на астральной проекции. Она опустила-забрала, нажала на кнопку и закрепила сияющий желтым диск под фигуркой птицы, украшающий ее рыцарский шлем. «В этом нет необходимости», — услышал Марк голос Вульпуса над своей головой. «У меня есть свой метод освещать пространство». После этих слов Марк увидел, как откуда-то над ним зажглись два ярких желтых фонаря осветившие белые латы Кати. Марк попробовал посмотреть, что это было, но он только перенаправил свет на потолок движением своей головы. «Это мои прекрасные очи», — пояснил лис. «Точнее то, что обозначает их в этой форме». Катя пожала плечами и прикрепила второй светильник себе на грудь и перехватила щит выставив его вперед. «Двигайся за мной», — строго приказала она Марку. «Мы вообще нарушаем сейчас несколько правил безопасности, но здесь обычно очень спокойно и разведывать смысла нет. Я слежу за всем, что происходит спереди, а ты отслеживай движение позади и на потолке». «Здесь есть что-то, что умеет ползать по потолку?» — подумал Марк. «Просто замечательно!» Они двинулись. Катя осторожно шла вперед, осматриваясь по сторонам. Марк следовал за ней, периодически оглядываясь назад. Все кругом тихо шумело, были слышны топтания чьих-то маленьких ножек, что-то незаметное шевелило кусты, разбрасывало землю, неизвестные науки-насекомые стрекотали и жужжали. Марк засматривался на диковинные растения с шевелящимися лепестками, похожими на змей, на полипы с высунутыми пурпурными щупальцами, на черные ягоды, звенящие от порывов теплого влажного воздуха. Просторная пещера понемногу сужалась. Травы под ногами сменили цвет на темно синий будто их облили краской. Каждый шаг Марка и Кати раздавался легким эхо. «Ты знаешь эту дорогу?» Марку захотелось нарушить затянувшееся молчание. «Нет, не знаю». Его это удивило. «Ты никогда не ходила через эти астральные врата?» «Ходила, и очень много. Но ни одни врата никогда не ведут в одно и то же место дважды. А сам астрал постоянно изменяется, путается и пересобирается. Мы можем часами бродить кругами, а можем увидеть что-то, что ни один человек до нас не видел. А весь астрал выглядит как огромная пещера? Первые слои астрала косвенно отражают реальный мир. В метро зачастую он принимает форму пещер и тоннелей. В домах становится бесконечной цепью коридоров и комнат. В лесу Астрал будет выглядеть как джунгли и чаще. Марк попытался представить путешествие через сотню искаженных Астралом коридоров старой коммуналки, и ему стало не по себе. Они шли еще несколько минут по тоннелю, пока Катя знаком копья не сказала Марку остановиться. Она указала ему на один из закутков пещеры. «Думаю, тебе будет это интересно». Марк вгляделся в дымку и увидел в ней движение. «На двух толстых ногах медленно шло существо, похожее на небольшую тыкву. Это носик», — прошептала Катя, севшая на одно колено. Носик полностью оправдывал свое имя, потому что большую часть его овального тела занимал огромный крючковатый нос. На его пухленьких бочках качались короткие руки с четырьмя когтистыми пальчиками. Маленькие, низкопосаженные глаза на секунду обратились к паре незнакомцев, после чего Носик вернулся к своему занятию. Он раскапывал яму вокруг желтого кустарника. Размашистыми движениями ног он подкапывался под корень растения. Когда яма показалась ему достаточно глубокой, носик быстро затопал одной ногой. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Пауза. И снова. Топ-топ-топ. Синяя трава рядом с ним зашевелилась, и из нее высыпали три миниатюрных носика, сопровождаемые еще одним носиком покрупнее. Они питаются клубнями и коренями, тихо пояснила Катя. Сейчас отец будет кормить семейство. Носик отец укусил что-то в яме и вытащил на поверхность связку красноватых клубней. Он положил их перед детьми и супругой, которая стала разгрызать добычу и выплёвывать в рот своего потомства. Добытчик стоял рядом и жевал один из клубней, наблюдая за своими детьми. «Картина чудесная!» Прокомментировал Марк, которому стало радостно за них, но и немного грустно. Непонятно почему. «Они пошли дальше» оставив Носиков в покое. На одной из стен Марк заприметил переливающийся зеленым сиянием крупный прозрачный кристалл. «Эй, Кать!» — позвал он свою спутницу. «А это не астролит?» «Нет, это ложный звездный камень или астролит дураков. Только без обид. Его правда так называют?» Он сияет ярче, зачастую больше и длиннее, более хрупкий и еще делает так. Она легонько ударила кристалл кончиком копья. Потому прошла волна желтого света. Они довольно приятно светятся, и мы развешиваем их на праздники. Распадаются за сутки, даже если хранить в сейфе. Поэтому особого смысла собирать их нет. Это все, конечно, хорошо, неожиданно заговорил Вульпус. Но кое-что вы оба пропустили. Посмотрите ниже. Марк и Катя подошли ближе к стене и нагнулись. Из трещины в стене выпирал еле заметный красный кристалл с темными завихрениями внутри. А вот это точно астролит, сказала Катя. Молодец, Вульпус. Похвалил лиса Марк. «Но как ты его разглядел в такой темноте?» М «По запаху, конечно же. Я с малых лет чувствую всякие энергии и изменения в них». Выйдя из тоннеля, они попали в еще одну просторную часть пещеры. По стенам с левой стороны текло что-то зеленоватое, вязкое и дурно пахнущее. Растения становились более редкими. Все больше и больше было серых камней, скал и гальки. Вульпус встревоженно сказал. «Так, будьте на страже. Я чувствую движение впереди. Не знаю, как вы их называете, но твари они невоспитанные». Катя подняла щит. И Марк последовал ее примеру. Впереди действительно двигалась стая чего-то черного и шерстистого. Фурии! Голос Кати был железно-серьезным. ⁇ Будь готов к бою, Марк! ⁇ Они нападают на все, что движется. Эти существа были размером с крупных собак и бегали на четырех лапах. Их узкие острые уши располагались сильно на боку уродливых морд с плоскими носами и торчащими клыками. Фурии бегали вокруг чего-то, что, как Марк потом разглядел, было лежащим телом их умирающего собрата. Они безжалостно набрасывались на него, царапали и пытались откусить от него куски. Они размножаются без партнера кладут яйца. Одной из забежавшей Фурии достаточно, чтобы заполнить весь астрал потомством. Катя перехватила копье. Они безумно нападают на своих, на чужих, на больших и маленьких. Абсолютно неразумные чудовища. Фурии, наконец, их заметили и отвлеклись от своего пира каннибалов. Их огромные глаза-плошки были голодно направлены на Марка и Катю. В стае была где-то дюжина фурий, которые стали обходить исследователей астрала. Низкими протяжными голосами они принялись зазывать и рычать. Одна фурия вышла немного вперед и начала громко гавкать. Катя сделала выпад копьем — и пронзила голову обнаглешей твари. Та застонала и повалилась на землю. Остальные взбесились и затявкали в разнобой. Быстро зашевелив лапами, они побежали к Кате и напрыгнули на нее. Она моментально отреагировала и закрылась щитом. В фурии с железным гулом ударились об него головами. Марк почувствовал горячий страх — который прошелся по всему его телу. Он направил свой частичный щит на Фури и, не понимая, что делает, переводил взгляд с одного животного на другое. Страх парализовал его. Мысли Марка будто двигались сквозь застывшую смолу. Фурии окружали их. Катя несколькими выпадами убила двоих и ранила одну в лапу. Еще одна фурия обошла ее и накинулась на Марка, который с криком отбросил напавшего монстра своим щитом. Катя кинулась к нему и добила упавшего. Стой рядом! крикнула она Марку. Защищай шею и живот! Монстров не пугали большие потери. Они продолжали яростно нападать. Катя умело расправилась еще с несколькими отступая и контратакуя из безопасности щита. Ее стойка была крепкой, она твердо стояла на ногах и всегда держала Фури в зоне своего контроля. «Марк, слева!» — крикнул лис в сознании Марка. Марк инстинктивно выбросил щит в сторону и почувствовал удар. Он развернулся и увидел перед собой фурию, которая готовилась к повторному прыжку. Марк попытался ударить ее кинжалом, но она была слишком низко, и удар ее не достал. Выброс адреналина будто замедлил время. Марк четко видел, как фурия махнула голым хвостом, как она напрягла задние ноги и перешла в прыжок. Он выставил вперед лезвие и ударил Фурию в левую часть шеи. Она пролетела мимо него и упала на спину. Марк не мог оторвать взгляд от умирающего зверя, который дрыгал лапами, пытаясь встать. Черная жидкость полилась из места удара. От судорожных движений Фурии рана становилась все больше. Когда она смогла вскочить на ноги, вся земля вокруг уже была черной. Фурия закачала головой и упала на бок. Больше она не двигалась. Пока он в шоке от увиденного наблюдал смерть Фурии, более молодая и мелкая особь обошла его сбоку. Щенок вцепился клыками в ногу Марка, который заорал от сильной режущей боли. Марк от боли и страха забыл про нож и попытался отдернуть ногу, но зверь еще сильнее погружал свои зубы в его плоть. Пол пещеры осветило золотое сияние. С головы Марка сошел вес, и он увидел возникшего из ниоткуда вульпуса, который не теряя ни мгновения, вцепился в горло Фурии. Та моментально отпустила ногу Марка, рухнувшего на каменистый пол. Несколько секунд Фурия пыталась отбиться от летающей головы Вульпуса, пока, наконец, она не упала на спину и не захрипела перед тем, как окончательно перестать дышать. Через несколько мгновений Марк осознал, что бой был окончен. Вокруг них лежали тела убитых чудовищ. Добивающим ударом Катя прикончила ту фурию, которую стая пожирала до их прихода. Марку было дурно. Ему не хватало воздуха. Он почувствовал, что кровь отходит от головы. Катя подошла к нему. «Эй, Марк, спокойно, не дрейфь. Мы разобрались». «Все нормально. Давай, дыши! Вдох! Выдох! Вдох!» Марк оперся на ее плечо и начал глубоко дышать, глядя в землю. Перед глазами стояла картина агонии, умирающей от его удара фурии. Ему было неприятно, что Катя видит его в таком состоянии, что он так легко потерял контроль над собой. «Не переживай, парень!» Звучал голос лиса в голове Марка. «По этим выродкам даже родная мать плакать не будет. Вы сделали правильное дело!» «Спасибо, Вульпи!» Так мысленно ответил Марк. Через минуту он поднял голову и кивнул Кате, осмотревшей рану на его ноге. «Рана неприятная!» сказала она, но не опасная. Когда вернемся, обработаем рану. Если хочешь, можем уйти из застрала сейчас. Он попытался сказать, что все нормально и можно продолжать идти, но слова застряли в горле липким непроходимым комом. Катя все поняла и ответила: да, давай уберемся отсюда. Они прошли мимо кровавого побоища, на которое Марк старался не смотреть. Марк хромал, нога сильно соднила, и каждый шаг отдавался в ней болью. Катя тоже замедлилась, чтобы идти с Марком рядом. Она провела его по крутому каменистому спуску вниз в очередной тоннель. Несколько минут они шли по нему без каких-либо происшествий, Пока мимо Кати не пролетела пестрая муха с красной шорской и размером с банку газировки. Прямо на лету Катя проколола ее и отбросила тело в дальние кусты. Гринпис это бы не одобрил. Марк попытался через шутку показать, что он уже в полном порядке. Это роевик один совершенно не опасен. Десяток могут представлять угрозу, а сотня таких спокойно убьет взрослого человека. Они скопом садятся на тело и заплевывают жертву ядовитой слюной, а потом откладывают яйца в останки. Как и у фурий, их лучше убивать, пока не расплодились. Марк задумался. Складывалось ощущение, что любая сошка в астрале может стать причиной ужасной смерти. Возможно, даже те малышки-носики имели в запасе кислотную кровь, а может, клыки-бритвы или еще что похуже. Тоннель тянулся и тянулся. Марк и Катя шли по нему. Наверное, не больше десяти минут. Но Марку казалось, что они провели в нем целый день. Нога соднила, он чувствовал, как по ней стекает горячая кровь. Иногда приходилось карабкаться наверх. Тогда Катя быстрыми движениями забиралась по отвесным камням и сверху протягивала Марку руку. «И как она так легко двигается в этом огромном панцире?» — думал он. Они прошли в очередной зал пещеры, где уже ничего не росло. Здесь было прохладно. Марк даже поежился от порыва ледяного сквозняка. Его отвлекла от этого обрадовавшаяся чему-то Катя. Она тихо подбежала к стене и встала на колени. «Марк, смотри!» Полушепотом сказала она. «Мы их отыскали!» Пока Марк подходил к ней, она достала из сумки небольшую кирку размером со средний молоток. Марк увидел, как она осторожными ударами бьет почему-то. Это была группа синих кристаллов, торчащих из нижней части стены. Они были более тусклыми, чем те ложные астролиты, что Марк видел ранее. Это друза, то есть растущие из одного основания камни или кристаллы. «Синий астролит» появляется из личного интереса и мотивации. «Еще и довольно много. Нам с лихвой хватит». Катя ударила по основанию друзы и вытащила тонкий осколок звездного камня. Еще одним ударом она расколола его на две примерно равные части. Она протянула их марку. «Держи, открывай сумку». Положи в нее камни и закрепи зажим в ячейке, иначе они распадутся, как мы выйдем из астрала. Марк в точности исполнил указание Кати. Она продолжила раскладывать кристалл и клала камни уже в свою сумку. Марк отвернулся от нее и осматривался по сторонам, следя за тем, чтобы к ним никто не подкрался. Вульпус крикнул. «Что-то большое!» «Выходит из тоннеля!» Катя убрала кирку и потащила Марка за плечи к себе. Они сели на корточки, укрывшись за ее щитом. Вульпус погасил огни из глаз. Катя касанием пальцев выключила фонарики, и все погрузилось в почти полную тьму. Стали слышны шаги. Впереди кто-то массивный осторожно шлепал голыми лапами по полу пещеры. Марк почувствовал пробивающий до костей озноб. Его глаза еще не привыкли к темноте, но ему показалось, что он видит, как что-то шевелится в белой дымке. Не показалось. Первый он увидел огромную белую лапу которое нащупывало место для опоры. Это что-то вонзило длинные когти в землю и остановилось. Свет кристаллов немного осветил его. Оно было похоже на огромного человека, размером с самосвал, ходящего на всех четырех конечностях, из которых беспорядочно торчали отростки, похожие на рога или кости. Бородатый гигант выдыхал пар, который скрывал его морду. Он был полностью покрыт белой длинной шерстью. С его боков проступали ребра, а позвоночник вытягивался в узкие острые пластины. Марк разглядел на его шее какой-то толстый железный амулет или ошейник. В центре ошейника находился небольшой синий камень, а по бокам от него шли железные заточенные шипы. Марк боялся даже дышать. Он посмотрел на лицо Кати и увидел на нем напряжение и страх. Она наклонилась к его уху и прошептала. «Не шевелись!» Марк втянул голову в шею и застыл. Он весь напрягся, чувствуя каждый свой мускул. Он прикладывал все усилия, чтобы не шелохнуться. Гигант повернулся и нырнул обратно во тьму. Еще несколько минут Катя и Марк не смели двинуться или заговорить. «Йотун!» — прошептала Катя. «Чудовище из глубины астрала!» «Они здесь никогда не ходят!» Она подобрала лежащую кирку и вложила в сумку. Они распрямились. «Лучше нам уйти из астрала!» Катя звучала очень обеспокоенно. «Да, согласен», — ответил ей, испуганный видом гигантского монстра Марк. «Тихо!» — снова крикнул Вульпус. «Он возвращается!» Они не успели присесть или спрятаться за чем-то. Монстр шумно затопал по камням, оглядываясь по сторонам. Вульпус приземлился на голову Марка и заговорил: Он почти слепой. Выдыхает ледяной воздух и охотится, ориентируясь на движение тепла. Он медлительен, но очень силен, будь готов к атаке. После нее. «Беги!» Йотун посмотрел в их сторону и зарычал. Его громкий рык отразился эхом от стен пещеры и оглушил Марка. Марк отшагнул назад и увидел, что чудовище смотрит прямо на него. Его сине-черные глаза блестели в темноте, как капли дождя на ночном окне. «Беги!» — Катя подняла щит. «Вульпус! «Выведи Марка к вратам!» Она ударила щит копьем, и перед ней ярко засиял зеленый экран. Гигант поднялся на задние лапы, прыгнул метров на 10 вперед и всем своим весом обрушился на преграду. Катя даже не шелохнулась, а йотун схватился за ушибленную голову. Он ударил экран лапой, но тоже безрезультатно. Марк в ужасе стоял, не находя в себе воли пошевелиться. он распахнул пасть и выдохнул на Катю белое облако льда и снега. Она попыталась прикрыться щитом, пошатнулась и упала на колено. Зеленое сияние задрожало и исчезло. «Она же сказала, что щит нельзя пробить!» Пронеслось в голове Марка. Или ее заслон не защищает от холода? Быстро! Ты должен вернуться обратно, в тоннель!» Вульпус будто не замечал лежащую на земле Катю. Марк колебался лишь мгновение. Позднее он говорил, что это было самое долгое мгновение в его жизни. Мысли сменяли друг друга с огромной скоростью. Она тренированный воин, а я нет. Что, если она никогда с таким не сталкивалась? Мне сказали слушаться приказов. Нельзя бросать ее одну. А если я только помешаю ей? Не так меня воспитывали. Действуй, действуй, действуй!» Логическая часть разума умолкла. Внутри Марка проснулась инстинктивная бессознательная, которая и сделала выбор. «Катя!» — крикнул он. Марк кинулся вперед и закричал что-то бессвязное. Монстр на секунду отвлекся и замер, разглядывая свою расхрабрившуюся добычу. Марк размахнулся и попытался ударить руку чудовища. «Никогда ты меня не слушаешь!» Воскликнул Вульпус. Шлем Алис слетел с головы Марка и ударился об его кинжал. Он засветился золотым светом, и Марк увидел, что его лезвие меняется. Золотое сияние потекло по нему змейкой, удлиняя клинок. За мгновение кинжал превратился в полуторный меч Фламберг. Эфес меча принял форму лисьей головы. «Бей уже!» — крикнула лисья голова. Монстр смотрел на это превращение с не меньшим удивлением. Он перевел взгляд от Кати и поднял огромную лапу, чтобы прихлопнуть Марка, как надоедающую ему муху. Но Марк сориентировался быстрее. Он взял меч в обе руки и, приложив все свои силы, ударил Йотуна по предплечью. От силы удара меч Марка раскололся, оставив в руках Марка лишь обрубок. Замешательство Йотуна хватило, чтобы Катя вскочила на ноги и ударила навскидку гиганта копьем. Копье зацепилось за ошейник монстра, скользнуло вниз и впилось в его грудь. Йотун завыл потерял равновесие и упал на спину. Катя одним движением открыла сумку и вытащила из нее кристалл. Она раскрошила его в ладони, и ее озарило синее сияние. Катя кинула синюю пыль в щит и подняла его. Перед ней вновь засиял заслон. «Марк, молодец!» — крикнула она. «Вульпус, где выход?» «Бегите назад, в тоннель!» Гигант застонал, поднялся на ноги и ударил магический заслон лапой. Катя пошатнулась, но не упала. Она повернула щит, и экран исчез. Катя нанесла гиганту удар прямо в центр его левого глаза. Он схватился за морду и начал отступать. Катя схватила Марка под руку, и вместе с ним бегом спустилась в тоннель. Они бежали, пока Вульпус указывал направление. «Прямо, прямо, тут направо! Марк, не падай! Еще немного!» Позади был слышен грозный топот. Внутри Марка все сжалось, его охватил первобытный страх быть преследуемым чем-то большим и диким. Страх был настолько сильным что он позабыл и об усталости, и о раненой ноге. Он даже боль в ней не ощущал. Еще один поворот, и перед ним была закрытая гермодверь, переместившаяся совсем в другую часть пещеры. Не сговариваясь, Марк кинулся поворачивать вентиль, пока Катя защищала его спину. Дверь заскрипела и Марк втиснулся в открывшийся узкий проход. Он повернулся и увидел выходящего из-за угла Йотуна и Катю, бежавшую к двери. Марк со всей силы дернул дверь, чтобы открыть ее пошире. Катя бросила щит и копье, прыгнула в открытую щель и вместе с Марком налегла на затвор. Монстр яростно бился в дверь, И сила его ударов отбросила Марка на спину. Катя снова взяла его за руку и протянула ладонь к разлому звездных врат. Ее серьги засветились изумрудным светом и потянулись к вратам. Астральные врата зашевелились, поднялись до потолка и поглотили Катю и Марка. Когда тьма расступилась, Они оба увидели друг друга, лежащих на бетонном полу. Катя и Марк тяжело дышали. Забрала Катиного рыцарского шлема, поднялось, и Марку впервые открылись ее довольно узкие глаза и широкая улыбка. Переводя дыхание, она задористо сказала Веселенькая прогулочка, а? Приложение к повести. Памятка для идущих в астрал. Памятка. Астрал дома Шишкиных. Сверься внимательно с этой памяткой. Для короткого похода в астрал, 1-4 часа в нашем мире, каждому члену отряда обязательно иметь первое – Один подсумок для сбора астролита. второе – Один фонарик-магнит. Третье. Минимум один очищенный астролит, соответствующего этому астралу резонанса. Четвертое. Одну малую рабочую кирку. Пятое. Минимум один обработанный астролит, скрепленный сплавом для поиска выхода из астрала. Шестое. Один моток веревки. Седьмое. Один походный нож. Восьмое. Одну зажигалку. Девятое. Одну походную аптечку. Десятое. Один бинокль. Порядок действий перед входом в астрал. Первое. Перекличка. Обозначение должностей каждого члена отряда. Второе. Призыв астральных проекций всеми членами отряда. Третье. Открытие и закрытие гермозатвора. Четвертое. Открытие астральных врат главой отряда. Члены отряда обязаны крепко держаться друг за друга, чтобы избежать травм и смертей во время перехода. Пятое. Первичная разведка местности главой отряда. Остальным членам отряда запрещено покидать территорию выхода. Шестое. Если первичная разведка показывает невозможность отрядом преодолеть ландшафт или справиться с противниками, поход немедленно отменяется. Отряд обязан вернуться через врата на место назначения и ждать дальнейших указаний. Седьмое. Если первичная разведка показывает, что отряд способен преодолеть ландшафт и справиться с противниками, поход разрешается. Отряд обязан следовать за главой. Восьмое. После нахождения астролита необходимо убедиться в безопасности проведения добычи, добыть его и немедленно закрепить в ячейках для стабилизации. Девятое. После выполнения задания необходимо отследить местоположение врат выхода с помощью личного скрепленного сплавом астролита. 10. До перехода обратно отряд должен запереть гермозатвор в астрале, провести перекличку и проверку на ранение и одержимость. 11 Если член отряда ранен, Ему должна быть немедленно оказана первая помощь без использования исцеляющих средств. 12. Если член отряда одержим, он должен быть немедленно исцелен чародеем группы. Если такового нет в отряде, то одержимый связывается на время перехода. Одержимость члена отряда должна быть сообщена чародею дома для дальнейшего ее устранения. 13. При смерти главы отряда новым главой становится следующий в звании. Очередность должна быть оговорена заранее. 14. При смерти главы отряда путь до выхода ищет следующий в звании. Очередность должна быть оговорена заранее. 15. При ранении одного или большего числа членов отряда необходимо немедленно эвакуироваться к выходу в полном составе и после перехода оказать первую помощь пострадавшему или пострадавшим. 16. В Австралии запрещено иметь личные вещи, электронику, обыкновенное питье и еду. Проверку должен производить глава отряда. 17. В астрале запрещено пользоваться лечебными средствами, дезинфекторами, эликсирами, исключение Бинты, швы, медицинские нитки. Удачи в походе, астрал.